«Садовник! Эй, садовник!» Смуглый морщинистый старичок в поношенном костюме, длинном до колен фартуке, поднял голову и приветливо улыбнулся. Он был так занят подрезанием куста, что не сразу расслышал. «Садовник, моя дама хочет цветов, срежь нам! Вон те белые!» Пьяный мужчина свесился с балюстрады и рукой показывал на цветы, которые ему... Так понравились. Ох уж эти гости. Гуляют по галерее, наслаждаются прохладным вином и тенью, а он вынужден работать даже в сиесту. Ничего не поделать, такая у него работа. Такая замечательная работа. — Да, сеньор. А, а где, простите, ваша сеньорита? Я не вижу ее. Старичок прищурился и подставил козырьком ладонь. Сегодня солнце светило необычайно ярко, нужно было носить солнечные очки, но он так плохо видит, лучше по старинке. «Я не сказал, что моя дама – женщина, старик. Ты меня не уважаешь!» – оскорбился пьяный мужчина. Садовник присмотрелся и едва не крякнул от огорчения. Спутница или спутник этого нахала была в женском платье, и при этом у нее была борода». Она выдает себя за женщину? Хех. Никому нельзя верить, даже собственным глазам. Какие времена настали, какие ужасные и отвратительные времена. «Вашей сеньоре белые розы не подойдут, я принесу вам красные!» Скрипя сердце, предложил старичок. «Делай, что тебе говорят!» Погрозил ему кулаком пьяный мужчина, и, оглянувшись на свою спутницу, добавил «Эти слуги совсем борзели. В старые времена все было бы по-другому». «Не забывайте, что вы тут в гостях!» — напомнил ему старичок-садовник. «Ведите себя, пожалуйста, вежливо!» Пьяный мужчина в ответ смачно харкнул ему прямо в лицо, его бородатая спутница валом коктейльном платье с глубоким вырезом на ноге Участливо засмеялась Басом. Всего мгновения спустя обоих гостей без всякой жалости избивали охранники в масках Волка. «Вы не имеете права, вы не знаете, кто я? Не трогайте мою подружку, это сама начали то вурст. Кричал мужчина, но охранники его не слушали. Досталось обоим гостям, а потом их сковали наручниками и потащили за ноги по галерее. Садовник поправил соломенную шляпу с широкими полями и снова опустил голову, возвращаясь к работе. Вслед за охраной набегут слуги с тряпками и вытрут кровавые пятна, оставшиеся после гостей, но ну, а самих гостей перепроводят в подземелье. Им предстоит вспомнить, что такое на самом деле «старые времена». Прячась в тени печной трубы с ближайшей крыши, за садовником наблюдал другой гость. Этот гость носил строгий черный костюм, белые перчатки и карнавальную маску с мордой черного зайца, закрывающую верхнюю половину лица. Его звали Сергей. Впрочем, сам он давно не вспоминал о своем имени. «Ах, магистр Йолу, какой же вы неуловимый!» Я так долго искал вас. Все ваши последователи в один голос кричали, что вас невозможно найти, а вы, оказывается, на собственной вилле Санта-Мария садовником подрабатываете. Ну, конечно, кто подумает на слугу старика? Тут такие важные гости приезжают. Олигархи, министры, финансисты, мафиози и диктаторы. На мелочь... Никто не обращает внимания, однако стоило вас тронуть легонечко почесать, как вы тут же сами о себе заявили. Вынырнули, будто прыщ, маленький такой, морщинистый прыщик и не скажешь, что вам уже 400 лет. Никто не подумает. Мужчина в маске черного зайца задумчиво почесал затылок. Магистр Йолу был последним гастрономом в его списке, самым главным из всех. Этот магистр в курсе, что за ним охотятся, и поэтому его вилла окружена не только многочисленной охраной. Ощущалось что-то еще. Некая злая сила пряталась в подземельях под виллой, но кто бы это мог быть? Нет никого сильнее его хозяев. Защитный контур, выстроенный вокруг виллы, он с легкостью преодолел, но вот какие сюрпризы могли его ждать в дальнейшем? Нельзя нападать в открытую. Нужно сначала убрать тех, кто может ему помешать. Заяц со спиной на черепичной крыше и прикрыл глаза. Мысленно нашел каждого охранника и пересчитал. Получалось 64 человека, и еще с полсотни гостей гуляет по роскошной вилле. Ха, вилла. Это же настоящая крепость с высокими каменными стенами на берегу моря и обширным... Внутренним двором, где большую часть занимает сад, полный экзотических растений. Райское местечко, а в самой глубине сада маленький домик, где живет садовник Йолу. Аскетичное убранство, дешевый телевизор, сарай для садового инвентаря. Пусть тебя не обманывают твои глаза, Сергей, ты прекрасно знаешь, что все тут не так. Все тут совсем не так. Под виллой. огромное подземелье, где едоки и гастрономы веками совершали свои обряды и приносили жертвы хозяевам Пятого измерения. Сюда сгоняли тысячи чернокожих рабов, сюда привозили похищенных художников и артистов. Пятое измерение любит творческих людей, впрочем, оно готово принять любого, кто согласится стать частью бесконечного цикла перерождения. Ближайший охранник гулял прямо под ним. «Сейчас он зайдет в туалет». Черный заяц открыл глаза и посмотрел прямо на солнце. Ходить целый день в неудобной карнавальной маске с пафосной мордой волка не каждый выдержит. Охранник Родриго, как и другие, вынужден был прибегать к некоторым хитростям. Одно из них было посещение уборной. Один раз в два часа и строго на пять минут. За это время можно не только умыться, но и нанести на лицо охлаждающий крем. Родриго быстренько справил нужду и, достав из кармана крем, начал мазать себе за ушами. Приятное ощущение прохлады немного приглушило зуд. Охранник облегченно вздохнул и потянулся за новой порцией. «Черный заяц», появившийся у него за спиной, — перехватил руку с тюбиком и заставил его развернуться. «Нашего зайца все звери боятся», — прошептал он. Родриго выпучил глаза, попытался поднять тревогу, но не смог даже рта открыть. Только через секунду до него дошло «почему». Заяц пронзил его голову снизу вверх, приставив к подбородку указательный палец левой руки. Его кривой коготь прошелся через подбородок, ротовую полость и выскочил чуть ниже носовой кости. «Прошлой зимой, в лютый мороз, дикий зайчишка волчару унес», — насмешливо произнес черный заяц, наблюдая за реакцией охранника. Родриго замычал. Заяц сжал его кисть так, что затрещали кости, а из стиснутого кулака охранника Начали выползать толстые прозрачные черви. Это лопнул несчастный тюбик с кремом. «Мне некогда убивать вас поодиночке. Вас слишком много, а я один. Мужайся, парень. Сегодня ты послужишь великой цели». С этими словами Заяц затолкал охранника в ближайшую кабинку. Родриго оказался между стенкой и унитазом. Черный заяц опустил свободную руку прямо в унитаз. Охранник беспомощно скосил глаза, ему оставалось только наблюдать, и он ничего не понимал. Зачем он тянет туда руку, зачем? Из унитаза потекла розовая липкая масса. Заяц поковырялся в ней и достал маленький металлический цилиндр. «Нескольких тысяч должно хватить, да, любимая?» – спросил он, обращаясь к розовой жиже. Жижа булькнула. «Да что я говорю? Там их будет десятки тысяч. Йолу будет доволен!» — улыбнулся Заяц и повернул голову к Родриго. «Ну же, открой ротик скажи, и скажи, ам? Охранники Макса Педро, охранявшие верхний этаж вместе с Родриго, заметили, что их товарищ, вернувшийся из уборной, очень странно себя ведет. Родриго хромал и придерживался рукой о стену, чтобы не упасть. Маска Волка сползла с лица и держалась на одной резинке. «Эй, Родриго, с тобой все в порядке?» — крикнул ему Педро. «Я получил тепловой удар. Мне плохо». Невнятно пробулькал Родриго, пряча лицо. «Мне нужно присесть. Идиот! Нам нельзя сидеть на работе. Я вызову тебе врача. Пойдем, Макс, поможем ему!» — покачал головой Педро. Такое бывало и раньше. Во времена съезды на улицу лучше не выходить. Им и так жарко в бронекостюмах и в этих уродских масках. Но за работу платят платят очень хорошо. Можно и потерпеть за такие деньги». Охранники подхватили его под руки, и в тот же момент Родриго рассыпался. От него остались только одна одежда и бронекостюм. Педро и Макс в ужасе попятились и схватились за рации. Их товарищ превратился в мелкую, черную пыль. 72-й у нас! попытался доложить по рации Педра. Его рука разжалась сама собой и выронила рацию, охранник застонал от боли и ужаса. Правая рука потемнела, начала рассыпаться и прямо на глазах превращаться в черную пыль. Он машинально повернул голову и посмотрел на другого охранника. Макс ничем ему уже не мог помочь, у него потемнело и осыпалось лицо. Педро шагнул, было в его сторону, и у него подломились ноги. Он повалился на пол и разбился, будто трухлявое дерево. Черный Заяц пнул ногой пышное карнавальное платье, валявшееся на полу. Там внутри остались лифчики-трусики, Сама гостья уже давно превратилась в пыль и потекла искать следующую жертву. «Свершились милые надежды, любви готовятся дары, падут ревнивые надежды на цареградские ковры». Как там было у Пушкина? Символично, не так ли, великий магистр? Он подошел к открытому окну с бокалом красного вина и, заметив садовника, отсалютировал ему. Йолу Тоже увидел его и, вежливо поклонившись, продолжил свою работу. «Сегодня я охотник, а ты – моя добыча», – думал Сергей. «Интересно, как помогут тебе те, кто сидят в подземелье? Они ведь ждут меня. Ты приготовил для меня ловушку и поэтому выглядишь таким беспечным. Не на ту лошадку ты поставил, великий магистр». «Нужно было верно служить моим хозяевам и не рыпаться». Он ждал. Скоро садовник устанет и, вытирая пот, пойдет отдыхать в свой маленький домик. Торопиться не стоит, Йолу вовсе не дурак. У него наверняка есть в домике путь к отступлению. Магистр сам приведет его к феям. На этом все и закончится. А пока можно подождать, выпить вина и послушать, как умирают охранники и гости. Один за одним, без шума и криков. У него очень тонкий слух, такой тонкий, что он слышит их последние вздохи и предсмертные хрипы. А когда закончатся живые люди, его проклятие потечет в подземелье и начнет охоту на другую добычу, более интересную и менее живую. Казалось, жара и палящее солнце никак не действовали на старика. Он переходил от куста к кусту, что-то подрезал, равнял, поливал из маленькой леечки. Его монотонная работа вызывала зевоту, и черный заяц, наблюдавший за ним, с удовольствием зевнул. «К чему все это?» – размышлял он, потягивая вино. «К чему оттягивать неизбежное? «Это как в очереди в поликлинике у советского стоматолога. Сидишь себе в очереди и слушаешь, как за стенкой кричит очередной пациент под аккомпанемент бормашины. Ведь ты же знаешь, что я пришел. Ты видел меня. И тем не менее ты продолжаешь свой бессмысленный труд. Розочки и пионы тебя не спасут. Лилии и настурции не помогут. После тебя ничего не останется. В ад ты прибудешь, в чем мать родила. Там не нужны деньги и золото, там равнодушны к роскоши. Там ценятся только боль и страдания. Ты скоро окажешься там, и сам все поймешь, зажившийся на этом свете мерзкий старик. Смерть на пороге. Ее коса остра. Твою ж мать! Он специально тянет время, он ждет подмоги, это же ясно, как день! Сергей отбросил недопитый бокал в сторону и выпрыгнул через открытое окно прямо в сад. В этот момент старый садовник будто нарочно положил садовые инструменты в тачку и пошел в сторону своего домика. Черный заяц, крадучись, следовал за ним тенью, и когда старик замешкался на пороге, он оббежал вокруг дома и вошел через запасной выход. Садовник прошел в дом, неторопливо снял с себя фартук, а потом, вздыхая... Дошел к рукомойнику и начал умываться. Черный заяц бесшумно уселся на стул возле входной двери и поздоровался. «Добрый и великий магистр!» Старик оглянулся на гостя и потянулся рукой к полотенцу. «Вы кто? Простите, но это мой дом. Вы, возможно, зашли сюда по ошибке?» Спросил он, вытирая руки. «Нет никакой ошибки, Йоу. Вы знаете меня», — улыбнулся Сергей. Не в лицо, конечно, но вы знаете мою маску. «Гости веселятся в доме. Я попросил бы вас вернуться к ним и не отвлекать меня по пустякам. Вы прибыли к гостям?» «Они мертвы. Не переживайте, я проследил за этим. И вы напрасно нажимаете на кнопку брелка, спрятанного у вас в кулаке. Все охранники в данный момент недоступны», — ответил Сергей. «Вот как? Вы позволите мне выпить воды? Я...» «Несколько устал сегодня». Черный заяц молча кивнул, всем видом показывая, что он нисколько не возражает. Старик подошел к кухонной стойке и, выбрав самый чистый стакан, налил себе воды из графина. Наблюдая за тем, как он медленно пьет, Сергей еще больше уверился в том, что магистр просто тянет время. Надейтесь на помощь? Интересно, кто это будет? Может, Масад, ми Всесильная ЦРУ?» «Ой, неужели КГБ? Ну, пожалуйста, удивите меня», — попросил черный заяц. «Ни на что я не надеюсь. Я всего-навсего старый садовник», — поставив пустой стакан на столешницу, тихо ответил тот. «Врешь. Ты хороший садовник и очень плохой слуга. Моих хозяев ты предал, и потому я лично пришел казнить тебя. Нам не нужны такие слуги, которые доставляют неудобства своим хозяевам. «Никого я не предавал, и ты не тронешь меня, поскольку я и хозяева Пятого связаны договором!» Неожиданно резко заявил старик. «Собранные мною улики говорят другое», — покачал головой черный заяц. «Гастрономы, едоки, обжоры и многие другие обвиняются в эксплуатации и насилии над разумным видом существ, кои находится под защитой и покровительством...» «Моих хозяев. Я не несу ответственности за их поступки!» – презрительно фыркнул старик. «Если они действительно ели фей, то их наказание справедливо! Многие из них давно сами по себе! Я всего лишь садовник!» «И снова врешь, великий магистр. Это был твой путь и твое учение о поедании фей с целью обретения бессмертия. Меня-то чего лечить?» Все гастрономы перед смертью показывали на тебя пальцем и говорили, что это ты научил их плохому. Ты был для них примером и доказательством, что твое учение истинно. Йолу, ты когда родился? В 17 веке? Поманил, старый развратник богачей бессмертия мой, поманил. У меня договор с владыками Пятого, а ты просто слуга. Мы связаны договором». Недовольно поморщился старик. «Не слуга я, а наследник», — поправил его черный заяц. «С того момента, как перестал работать ритуал, я обладаю законным правом на весь шар земной. Я и моя супруга. Раньше мы с ней собачились из жилплощади. Мало нам ее было. Теперь моя квартирка стала что надо. Как раз мой размер». Владыки и Стражи сюда больше не придут, а значит, мне нужно только выдавить с земли посторонних. Вы больше не владеете миром, Великий Магистр. Ваше время ушло. Настало мое время. Ты ошибаешься! Глаза старика гневно сверкнули. А что ты мне сделаешь? Сбросишь на меня ядерную бомбу? Устроишь Третью Мировую? Все страны объединятся против меня?» Наконец-то! Против заяца. Я перебью всех твоих марионеток поодиночке. За каждым приду в любой самый укромный уголок. От меня нельзя уйти, от меня нельзя спрятаться, а сидели бы себе тихо и не жрали фей. Были бы в порядке, и ничего бы этого не было. Ублюдок! Я? Черный заяц картинно схватился за сердце. Да я невинная овечка по сравнению с вами. Карательные сговоры, войны в Средней Азии, бактериологическое оружие, агрессивная пропаганда гомосексуализма, вегетарианства, феминизма и это только за последние годы. Ну да ничего. Когда я приду к власти, притеснять будем исключительно вас, американцев. Что вы творили в прошлом и позапрошлом веке, вам напомнить? У вас до сих пор на вилле повсюду висит свастика. Впрочем, я пришел вас судить и карать по другим причинам. Пока он это говорил, старик начал осторожно отступать к дивану. Заяц проследил его маршрут И участливо подмигнул. «В подземельях укрыться надеетесь?» «Я вижу рычаг и скрытый механизм в вашем диване. Он доставит вас вниз, но вам это не поможет. Я знаю про все тайные выходы с виллы, знаю про бункер на случай ядерной войны, знаю про яхту, которая стоит там, на побережье, и даже знаю про секретную линию метро. Где мне вас ждать, великий магистр? Я могу подождать вас в любом месте». «Болван! Ты просто очередной болван и выскочка!» Возопил старик, плюхаясь на диван. «Мы были единой силой, которая сдерживала этот мир от разрушения! С чего ты решил, что имеешь право унаследовать Землю? Она предназначена не нам, а гибридам. Гибриды должны получить от влады то, что положено им по праву!» «Вот кто тебя ждет в подземелье. Гибриды», — догадался черный заяц. «Ну давай, иди, иди. Пожалуйся им на злого зайчишку. Может, они пожалеют и спасут тебя. Жми на капу». Йолу не стал ему отвечать. Он лишь молча потянулся к спинке дивана, и через мгновение черный заяц с интересом наблюдал, как диван складывается, а великий магистр исчезает в его недрах. Заяц пожал плечами поднялся со стула и поправил маску. «Верочка!» – громким голосом позвал он. В рукомойнике зашипело и забулькало, потом из раковины начала медленно вытекать розовая жижа. Черный заяц увидел холодильник и решил воспользоваться гостеприимством сбежавшего хозяина. В холодильнике нашлось превосходное красное вино. Он не стал искать штопор и просто выковырил пробку своим когтем. Розовая лужа на полу становилась все больше и больше. Наблюдая за тем, как она растет, налил себе вино в стакан, из которого еще недавно пил Йолу. «Ты знаешь что?» — сказал он, обращаясь к луже. «Как только доставишь меня в подземелье, вернись сюда и займись хозяйством. Вдруг прибежит кто еще и захочет спасти великого магистра, а нам ведь это не нужно». На поверхности лужи появились пузыри. Лужа забурлила. «Ну-ну, я не боюсь гибридов, не переживай, дорогая моя. Ничего они мне не сделают», — успокаивающе сказал Черный Заяц и на всякий случай спросил. «Будешь вино? У меня еще полбутылки». Великий магистр Йолу бежал, сломя голову по длинному узкому коридору. Светильники на каменных стенах приветливо подмигивали ему. Йолу торопился. Этот чудовищный зверь пощадил его, решил поиграть в кошки-мышки напрасно. Совершенно напрасно. У него в руке припасено достаточно козырей против него, а вот и первый из них, поджидающий его в пещере. Йолу сбавил ход и, задыхаясь, схватился за сердце. Все это хваленое бессмертие обман он все равно стареет и никуда от этого не денешься. Как же это тяжело! Почему он должен страдать и прятаться, он же столько стоит, столько сделал. Неужели все труды насмарку? Это невыносимо. Высокая молодая женщина в сером до полуплатья шла навстречу на ходу, повязывая на голову платок. У вас прихватило сердце, великий магистр? Раньше вы были куда бодрее, звонким голосом произнесла она. «О, как же я рад тебя видеть, ласточка!» – простонал Йолу. «Он близко! Он пойдет через лаборатории!» «Ступайте и не бойтесь, великий магистр. За вашу жизнь заплачено. Я встречу его там и попробую задержать. Вы должны успеть заманить его к зеркалу, а дальше сестры выполнят свою работу. Ха -ха, смеясь, поведала ему женщина. Она прошла мимо, не сбавляя шага, и пошла туда, откуда он прибежал. «Он убьет тебя, ласточка!» — оглянувшись, крикнул ей вслед Йолу. «А ты за меня не переживай, мальчишка. Ты за себя переживай. Если ты не исполнишь нашу клятву, все наше существование станет бессмысленным!» Громогласно ответила ему высокая женщина и засмеялась. От ее смеха у великого магистра заболели разом все зубы. Он почувствовал себя жалким и беспомощным. Такой влиятельный человек и такой жалкий по сравнению с ней. Он втянул голову в плечи и побежал без оглядки. Черный Заяц с любопытством оглядывался. Он не ошибся. Подземные лаборатории были огромные, и феи были далеко не единственным направлением интересов едоков. Он прогулялся между огромных стеклянных аквариумов, где сдерживались твари из иных миров. Отметил, что многие из них сдохли. Заглянул в камеру, где занимались клонированием разумной жизни. Изучил колбы, где еще недавно находились яйца фей. Судя по всему, их тут были тысячи, но сейчас это место пребывало в запустении. Компьютеры выключены, оборудование не работало или было нарочно выведено из строя. Только автоматическая система вентиляции пребывала в исправном состоянии. Замечательно. Выходило, что к его приходу тщательно подготовились. Интересно, а где же феи? Ни одной из самки или самца всех куда-то вывезли. Очень интересно. Черный заяц потрогал когтем о защитный контур, обнаруженный в одной из комнат. Контур нанесен краской, в основе которой была кровь фей. «Свежий. Только вчера нарисовали. Очень знакомая красочка. Такую применяли в свое время новые горизонты. От кого нарисовали? Это что за следы?» Черный заяц открыл шкаф, где, по всей видимости, переодевались сотрудники, и полюбовался на стопку обглоданных человеческих костей. Поверх костей покоился череп. «Ага. У кого это у нас такие острые зубки? Почему кости не разгрызли?» Торопились или объелись? Да вы издеваетесь, надо мной, великий магистр. Он с негодованием захлопнул шкафчик и рубанул когтистой лапой в воздух перед собой. Притворявшийся невидимкой упырь, который уже успел подкрасться к нему, очень удивился, а потом развалился на части. Черный заяц перешагнул через него и вышел в коридор, Впереди раздавалось шипение. Это другие упыри-невидимки отступали перед ним, не решаясь повторить судьбу своего собрата. Надо же, вроде и мозги у них сгнили, а соображают. Это они, что ли, должны унаследовать Землю? Вот эти? Жадная тухлая падаль безроду и племени? Размышлял на ходу Черный Заяц. Коридор должен был закончиться огромным многоуровневым залом, где его, разумеется, уже ждали. Он демонстративно замахнулся, и упыри, боявшиеся его страшных когтей, свизгом помчались прочь. Спустя несколько минут он добрался до зала и ступил на широкий стальной мост. Очередная пещера, где большую половину занимали цистерны неясного назначения. Может быть, там хранили запасы воды, а может и горючего. Ему некогда было изучать все подробно. На середине моста сверху его окликнули. «Стой! Дальше не шагу!» «А то что?» — крикнул он в ответ, поднимая голову. «Что ты мне сделаешь, ведьма? Не нужно меня недооценивать, мальчик! Я знаю, что ты за фрукт и знаю, откуда ты!» Черный Заяц увидел, как на другом мосту в дюжине метров над ним появилась высокая женщина в сером платье с банданой на голове, повязанной на пиратский манер. А можно и с ней, бабушка? Насмешливо крикнул он. Что-нибудь типа ты не пройдешь, ну пожалуйста, только не плюйся на меня сверху. Примет плохая, ты недостоин моего плевка. Фыркнула женщина в сером. Я тебе сейчас покажу бабушку, ублюдок. И она, воздев руки к сводам пещеры, закричала так, что сверху посыпались камни. «Ко мне, упыри! Ко мне, бурдалаки!» «Чего?» – Задачно пробормотал черный заяц. «Где мой милок стерва?» мелом бы тебя обвести. Со всех сторон к нему подбирались человекоподобные твари. Сизые, черные, белые, зеленые, многие были без одежды. Они сверкали красными глазами и угрожающе щерили зубастые пасти. Ведьма не соврала. Она действительно призвала на его голову армию упырей и вурдалаков. Последние выделялись в толпе наступающей нечисти как культуристы среди подростков. Заяц знал, что у обычных живых мертвецов слабые зубы и ногти, но вот эти… Этих специально выращивали ведьмы для своих темных дел. Вурдалаки были их личными киллерами. Ядовитые зубы, ядовитые когти, ядовитая кровь и молниеносная реакция. Но их всегда было мало. Чтобы вырастить одного вурдалака уходили годы, а здесь и сейчас он увидел их сотни. Эта армия могла за сутки уничтожить население крупного города. Неужели Великий Магистр связался с ведьмами, и они все скинулись для него? Сейчас они нападут. Осталось время только для одного вопроса. «Эй, старуха! И это ваше будущее!» — крикнул он. «Это они, что ли, должны унаследовать землю?» «А что, тебе не нравятся мои солдаты?» Именно они, гаденыш. Смотри на них. Смотри внимательней. Они лучше людей во всем. Они сильнее, они быстрее, они более живучи. Они переживут любой апокалипсис. В гонке за выживание они превзойдут людей. Я не дам вам и шанса. После гастрономов в следующее пообещал черный заяц. «Глупец! Мы часть человечества! Мы получим свое по праву!» Засмеялась женщина в сером и повелительно взмахнула рукой. «Убейте его!» Заяц громко и выразительно чихнул. Женщина в сером инстинктивно отпрянула, потому что сверху, со сводов пещеры, вниз обрушилось облако странной черной пыли. Все вокруг скрылось в этой таинственной мгле, и ведьма с удивлением смотрела на свою руку. Защитный контур справился с угрозой. Черная пыль не коснулась ее. «Но что это за дьявольские штуки?» Ведьма присела на корточки и осторожно прикоснулась к пылинке накладным зачарованным ногтем. «Если что-то произойдет, ноготь должен...» Раздался негромкий щелчок, и ноготь отлетел в сторону. «Проклятие быстрой смерти!» Прошипела она, поднимаясь и машинально поправляя платье. «Но ведь оно не действует на вардалаков!» «Не действует же!» Тишина была ей ответом. Еще недавно там кричали и рычали гибриды, но теперь все смолкло. Пыль с неестественной скоростью оседала вниз. Она стекала с моста тонкими черными ручейками. Она ползла к своей цели, словно полчище мелких букашек. Мертвые унаследуют землю? Да будет так. Кровь к крови, прах к праху. «Все станет прахом на пути Мстителя Пятого измерения», — послышался глухой голос. Ведьма обернулась. Позади нее на мосту стоял Заяц и многозначительно улыбался. «Сразимся!» — крикнула ему ведьма, отступая к краю моста. «Сразимся насмерть!» Но Заяц отрицательно покачал головой и показал ей раскрытую ладонь, на котором лежал пульсирующий багровый ком. «Я уже победил тебя!» Женщина в сером ахнула и схватилась за грудь. Она сразу все поняла, мерзавец украл ее сердце. Но как он это сделал? Она не ощущала потери, пока он не показал ей свою добычу. «Стой! Мы можем договориться! Отдай мне сердце, и я присягну тебе! Я стану твоей верной рабой, я укажу на всех твоих врагов! Я могу быть полезна!» Взмолилась ведьма. «Вот как!» «Интересно, что задумал великий магистр, отвечай», — приказал черный заяц. «Я скажу, я все скажу», — заторопилась ведьма. «Ковины выбрали лучших, они ждут тебя в зале полным ловушек и готовят против тебя навье зеркало». «Зеркало?» — не поверил заяц. «Оно же на меня не подействует. Наполовину сработает, на человеческую часть, но только если ты будешь небрежен, владыка, если ты подойдешь близко», льстиво улыбаясь, поведала ведьма. «И что им это даст?» «Они временно выведут тебя из строя, а затем используют книгу мертвого города. Великий магистр не отдаст тебе власть. Он обрушит на землю апокалипсис, как это и было запланировано твоими хозяевами. Зеленый разумный океан вторгнется в наш мир, и мертвые унаследуют землю». «Наследие мертвых», — задумался Черный Заяц. «Да, все верно. У владык действительно существовал такой проект. Когда Зеленому океану становилось слишком тесно в Пятом измерении, владыки инициировали апокалипсис в одном из подходящих миров и излишки океана сливались туда, уничтожая местную флору и фауну, а потом порождали жизнь заново. Это было разумно и правильно». Это укладывалось в бесконечный цикл перерождений. Зеленый океан — сверхразум. Сверхразуму тяжело пребывать в жидком состоянии слишком долго. Сущности Пятого измерения перерождались до тех пор, пока окончательно не теряли форму и не превращались в зеленую жидкую субстанцию, которая, в свою очередь, стекала в океан и наполняла его. Мы даем жизнь и забираем ее». Все пребывает в равновесии. Вот только эта авантюра не входит в его замыслы. Должны соблюдаться определенные правила. И что-то он не чувствовал, что рядом есть хоть одно из этих правил. Он бы точно их почувствовал. Но уж нет. Не в его смену. Через пару тысяч лет, пожалуйста, а сейчас его время. Время Черного Зайца! Заяц молчал слишком долго, и ведьма начала выказывать признаки нетерпения. «Вы сохраните мне жизнь, владыка. Мне нельзя долго без сердца. Умоляю вас». «Поможешь мне обмануть своих подруг, тогда пощажу». «Мне нужен кто-то, кого они подпустят к себе», — предложил черный заяц. «Да-да-да, я клянусь вам служить. Я готова поклясться на доске», — с готовностью закивала ведьма. «Это лишнее. Для клятвы мне достаточно и твоего сердца». С этими словами черный заяц поднес сердце ведьмы к своим губам и начал нашептывать заклинание.